Глава 14. Ник в Инстаграме доктор Паша Исаев. 22 мая, 14 часов 41 минута. Хэштеги: лучший дядя, детки конфетки. Парню полгода, а он с таким вдохновением пересчитывает мне зубы талант. Кто у нас там Сечинов кинокафедре стоматологии? готовьтесь подвинуться. За свою долгую и богатую на происшествие жизнь Паша повидал всякое и думал, что закалился по полной. Медицина вообще штука нервотрепочная, и врачи редко переживают по пустякам. Доктору без цинизма никуда, только если он не собирается коротать остаток дней в дурке. Поэтому Исаев оказался совершенно не готов к чувствам, охватившим его после обеда. И к холодной вчерашней пицце эти чувства не имели никакого отношения. Следуя Никиному примеру, Паша расстелил на полу одеяло и улегся играть с племянником. Все шло на лад. Мелкий к дяде привык, радовался его появлению и вообще пребывал в добром расположении духа. И уход Карташовой перестал волновать Пашу. Сбежала с катертью дорожка. Так даже лучше. Иначе неизвестно, чем кончились бы ее глупые дразнилки. Она-то ясное дело шутила, а вот он дурак повелся и чуть было не А, ну ее в самом деле. Исаев прекрасно справлялся и без нее. Даже вышел вместе с Никитой на связь с пропащей Катькой и показал ей, что Чада в надежных руках. Потом мелкий возился со своими игрушками, а Паша гордо фотографировал детеныша на телефон, пересматривал снимки, рассылал по Спелову с Фейгиным, которые торчали на дежурстве. Полез в интернет читать, какой должен быть рост у ребёнка в шесть месяцев, чтобы аргументированно доказать этим скептикам, его племянник опережает сверстников по всем параметрам. Из паутины Пашу вытряхнуло моментально, когда раздался чудовищный металлический грохот. Исаев отшвырнул телефон, дернулся к племяннику и с облегчением выдохнул. Тот всего-навсего успел откатиться с одеяла, отодвинуть дверцу шкафа-купе, И опрокинуть банку с гвоздями, гайками и прочими с изделиями не знаю мы какой давности. Стекло было цело, Никита улыбался всеми двумя зубами, и Паша вернул беглеца к игрушкам, а сам сгреб опасные предметы и убрал на верхнюю полку. На этом инцидент был исчерпан, казалось бы. Малец выпил свою порцию смеси, благодушно уснул, но вдруг разразился воплем. Почти таким же душераздирающим, как вчера. Он заходился в крике, выкручивался, и ничто не могло его утешить. Кричал так, как будто его жгли каленым железом. Железо. От этой мысли Паша похолодел. Стало лихорадочно вспоминать, мог ребенок успеть проглотить какой-нибудь винтик или нет? А если гвоздь, осколок? Мало ли что могло быть в этой банке? Нет, не должен был. Паша восстанавливал последовательность событий по кадрам. Грохот, он хватает малыша, откладывает в сторону. Нет, тут точно не было времени. Потом собирает гвозди. А если один отлетел в сторону, на одеяло, остался незамеченным и Никита его проглотил. Нет признаков внутреннего кровотечения нет, пока нет. Но он явно изгибается, как от страшной боли, не дает дотронуться до живота, и живот напряжен. И поди пойми, от крика или от чего похуже. Как там в педиатрии положено? Чёрт, голова садовая, угробил племянника. Один день, один грёбаный день и такое. И кто его дёргал за язык с утра дразнить карташову. Паша понял, сам он не справится, просто не выдержит, а Катя его убьет и правильно сделает. Паша, как безумный, скакал у двери с ребенком на руках, пытаясь влезть в ботинок. Когда на пороге появилась Ника. "Едем", крикнул он ей в лицо. "Автокресло?" просто спросила она. "Точно, вот идиот. Нет, его нельзя сейчас сажать. А если там что-то проткнет ему желудок? Надо нести так, потом объясню". "Нет, он проглотил гвоздь или гайку, или не проглотил, но я не знаю. Пошли в машину". "Ты собрался в таком состоянии за руль? В каком таком?" "Не ори, успокойся, дай ребенка». Аккуратнее. Он передал ей Никиту и почувствовал, что руки ходуном ходят. С Исаевым никогда, никогда такого не было, ни с одним пациентом, даже когда умирала мама. А теперь он был виновен в том, что происходило с ребенком. с маленьким человечком, сыном его родной сестры, а он ничем не мог помочь. Все медицинское образование, все годы опыта были бесполезны, как эта банка с гвоздями. Куда мы едем? спросила Ника, расположившись на заднем сиденье. «Ко мне в тринадцатую, в травму. Паша хлопнул дверью, пристегнулся и включил зажигание, пока Ника баюкала плачущего малыша. Почему ты не вызвал скорую? И почему не в детскую? Морозовская не так далеко от твоей работы. Потому что я не опекун, Катя еще не звонил. Может, еще ничего страшного. Он нервно провел рукой по волосам. Ника, я не соображаю. Я не знаю, что со мной происходит. Я дерьмо, а не врач. Чш, повторяла она. И Паша знал, что это относится не к нему, но все равно паника отступала. Он стиснул руль и выехал на дорогу, бесконечно прокручивал и прокручивал в голове всевозможные сценарии дальнейшего развития событий. Что если придется оперировать? Какую больницу выбрать? В Филатовской есть один знакомый, дельный парень. Тамошнюю атмосферу вообще хвалят. Разумеется, он ляжет с ребенком. заплатит кому надо, а Нику можно будет отправить за документами. Вот дебил, оставил дома полис. Ничего, даст ей ключ. Потом позвонит Кате. Пока она будет ехать, уже все решится. Либо если это Гайка, будут ждать естественного выхода. Но почему тогда Никита так надрывается? А он вообще надрывается? И Паша вдруг понял, что в машине стало тихо. Что с ним? выдохнул он. Спит. Ты уверена? Он глянул на Нику в зеркало заднего вида. Да, Паша, он спит. Кожные покровы розовые. Дыхание ровное. Пульс? Откуда я знаю? Сердечко бьется часто, но он же только что так кричал. еще немного всхлипывает во сне. Потный? Да нет, вроде спинка немного. Просто у тебя машина на солнце перегрелась. С чего-то вообще взял, что он проглотил что-то. Опрокинул банку с гвоздями, а потом спал, но резко заплакал. Паша ждал, что Ника начнет пилить его за неосмотрительность и идиотизм, но она молчала. Просто тихо сидела и смотрела на спящего ребенка. А Исаеву, может быть, надо было это услышать. Пусть бы лучше ругала, орала. Он черт возьми виноват. Почему она молчит? Исаев припарковался поставил машину на ручник и вытер с алба пот. "Думаешь, надо его будить?" прошептала Ника. "Не знаю, честно" ответил Паша. "Я сейчас уже ничего не знаю. Посиди тут, я позвоню по Селеву, который с усиками, Евгений Игоревич". "Ага. Позвони" Ника одобрительно кивнула. "Хороший мужик". Паша вылез на улицу и облокотился на капот. В этот момент ему было наплевать на толстый слой засохшей московской грязи. Было душно, от густого, пропитанного выхлопами воздуха першило в горле. Казалось, небо растаяло, как мороженое на солнце, и теперь липкой тяжестью стекало за шиворот. С запада наползали тучи, усиливая нехорошее предчувствие. Паше нужна была опора, и ею, как обычно, стал Поспелов. Снял трубку моментально, выслушал, ни разу не назвав Исаева придурком успокоил и сказал, что договорится с рентгеном. И Паша физически почувствовал, как отлегло. Хоть кто-то в этой ситуации мог рассуждать здраво и по делу. Вместе с Никой они пошли к корпусу. Ветер швырял в лицо пыль, и они старались прикрыть спящего ребенка. В обход зудящей от недовольства очереди прошли в кабинет, где уже поджидал Женя. Ты спустился, удивился Паша. А куда ж ты без меня? Поспелов усмехнулся. И почему наша с тобой усеченная кишка носит тяжести? "Здравствуйте, Евгений Игоревич", кивнула Ника. "Он совсем не тяжёлый. Это был единственный способ заставить его замолчать", с неохотой признался Паша. "Ладно, артист, иди, фотографируй племянника". От манипуляций медсестры ребенок проснулся, расплакался снова, и Ника плясала над ним, пыталась утешить песнями, стихами и прочими прибаутками. Паша удивлялся ее неиссякаемой фантазии и терпению. Сам он на детских воплей терял рассудок и хотел просто взвыть и испариться. Вдобавок и сестра беспрестанно ворчала себе под нос, что специально пошла работать со взрослыми, но нет, и тут достали спиногрызы. Исаев боролся с внутренними демонами, сжимал все мышцы, чтобы не сорваться и не тряхануть обрюзкшую тётку, не расколотить вдребезги старый медлительный аппарат, который не мог передать снимки сразу на компьютер. Мерзкие розовые стены, познавательные плакаты и особенно календарь с котятами сводили Пашу с ума. Ждать проявленных снимков под плач племянника пение Ники и гомон возмущенной очереди было выше его сил. И вот, когда он уже почти разодрал на себе одежду и превратился в Халка, сестра все же выдала мутные серо черные пластинки. Паша кинулся к лампам, бок о бок с Поспеловым посмотрел на просвет и чуть не прослезился. Внутри Никиты не оказалось никаких посторонних предметов. "Ну что?" взволнованно спросила Ника, растрёпанная от бесконечного укачивания. "Чисто," выдохнул Паша, с трудом шевеля языком. И почему он тогда плачет? резонно поинтересовалась Карташова. Паша переглянулся со старшим товарищем. Не смотри на меня, я бездетный, мотнул головой тот. Может, зубы? Вроде нет. Исаев заглянул младенцу в рот, благо тот был широко раскрыт. Десны спокойные, температуры нет, стул был сегодня. Так вы бы показали внеонатологию, вмешалась медсестра, явно недовольная присутствием маленького пациента. Слушай, а правда, оживился Поспелов. У Черемисова там дочка наблюдали. У них в корпусе есть отдельный вход для консультаций. Дети до года, вроде. И УЗИ, и педиатры, что хочешь. Думаешь, они вот так меня примут? Засомневался Паша. Неоматологи существовали в отдельном здании, и он никого из них даже в лицо не помнил. Почем я знаю, звони Черемисову. И пошли звонки бесконечной чередой. Одной рукой Паша прижимал телефон, второй затыкал свободное ухо, чтобы хоть что-то расслышать в клаке приемника. На улице бушевала пыльная буря, и с ребенком туда не стоило выходить раньше времени. Сначала набрал Колю Черемисова, абонент не абонент. Потом в хирургию, он в оперблоке. К одровникам, чтобы выяснить домашний телефон. По городскому ответила теща и сообщила, что супруга Николая на даче. С трудом раскололась и продиктовала мобильный Марины, а Марина вышла на связь только с третьего раза, и то недовольна, потому что как раз кормила маленькую сонечку. Долгожданное спасение пришло. Черемисова сдала наконец все явки и пароли в консультационном центре при неонатологии. И Паша с Никой и сиплох нычущим ребенком совершили последний марш-бросок до небольшого желтого здания, стоящего в дальнем углу больничной территории. К счастью, очереди там не было. Родители грудничков любят посещать врачей по утрам. Правда, и с врачами оказалось не густо, даже ресепшн пустовал, и лишь недопитый чай на столе говорил о том, что кто-то в здании все же есть. На детский плач прибежала молоденькая сестра в розовом костюме. Паша в спешке выгреб из заднего кармана собственные документы, избивчиво, ссылаясь на Черемисову и для верности еще козыряя именем главврача, изложил всю историю. Девушка безмолвно выслушала и позвала заведующую, элегантную даму с осанкой гимназистки и огромными малахитовыми серьгами, оттягивающими мочки. Строгая, с очками в черной оправе, она напомнила Паше ненавистную преподавательницу по инфекционке, которая в итоге влепила ему три очка, и он занервничал еще сильнее. Алевтина Константиновна окинула коротким опытным взглядом посетителей и, минуя Исаева, обратилась сразу к Нике. "Проходите". Проводила в кабинет Расстелила на пеленальнике одноразовую простынку и жестом предложила взволнованным взрослым отойти. Погладила Никиту по голове в том месте, где у него еще не зарос родничок, потрясла погремушкой. Ну как, где у нас медвежонок? В ее тоне не было ни намека на заискивание или ссюсюканье, но ребенок стих и недоверчиво уставился на врача. И неудивительно, Ее голос требовал безотносительного подчинения, и даже Паша в какой-то момент захотелось показать, где медвежонок. Что у вас? коротко спросила Алевтина Константиновна, раздевая малыша. Паша торопливо повторил историю. Если рентгеновский снимок чист, что вы хотите от меня? Она водила погремушкой в разные стороны, наблюдая, как ребенок следит за ней. Он так плакал? В смысле, это же ненормально?» Ребёнок же не может так плакать без причины. Я имею в виду, может у него повышенное внутричерепное давление. А еще мне показалось сегодня утром, что у него синдром Грифе. Алевтина Константиновна обернулась и выразительно взглянула на Исаева, вскинув бровь. Да-да, вот именно с таким лицом слушала его на экзамене по инфекционным болезням профессор Иволгина. Где вы здесь видите Грифе? Скептически поинтересовалась она. У ребёнка есть в анамнезе проблемы по неврологии. Не знаю, мне его сестра только вчера привезла. Доношенный? Да, в 41 неделю вроде. Родничок в норме, рефлексы тоже. В ножках, возможно, тонус немного повышен, но вполне физиологичен. И даже после такого крика я не вижу судорожных проявлений. А для гипертензионной гидроцефалии у нас еще характерно Она чуть опустила голову, словно говорила с ребенком и ждала очевидного ответа. После буквы А идет буква. Паша напрягся, судорожно вспоминая курс педиатрии. Даже зеленый потрепанный учебник всплыл перед глазами, а из теории сплошной туман. Глазное дно, атрофия сетчатки, конвульсии, гадал он. Почти Она перевела взгляд на испуганную Нику, которая во всей дискуссии различила только слова конвульсии и гидроцефалии. А еще выраженное косоглазие, расхождение швов черепа, гипотонус и увеличение окружности головы. Ничего этого я не вижу. Может, все-таки таки УЗИ попросил Паша? Молодой человек, Алевтина Константиновна медленно выдохнула. «Ребенок в порядке. Тем более он уже успокоился. Приступы плача случаются. Это могут быть и колики, и просто перемена погоды. Мальчики очень метеочувствительны. Вы посмотрите, что творится, она кивнула в сторону окна. На улице стемнело от туч, слышались отдаленные раскаты грома, по металлическим отливам звонко ударяли первые капли. "Я не вижу ничего экстренного", пояснила врач Ники. «Поголышите вечером его". Сделайте легкий массаж и гимнастику. Дайте ему выплеснуть энергию. В конце концов, он может скучать по маме. Дети, которые поступают в больницу, обычно очень беспокойны первые пару дней. Для него новые люди это стресс. Побольше гуляйте, проветривайте, играйте, а вечером искупайте, можно даже в отваре трав. Я сейчас напишу рецепт. Только чтобы вода была не горячая, а лучше где-то градусов 32 в большой ванне и не менее двадцати минут. Тогда он устанет, потом с аппетитом поест и будет хорошо спать. Скажите, оплатно УЗИ головного мозга сделать можно? все же напирал Исаев. Ника закатила глаза и вздохнула. Судя по выражению ее лица, даже она сейчас не рискнула бы задать этот вопрос. Может, вам и остальные внутренние органы посмотреть? С Сарказмом произнесла Алевтина Константиновна. Отлично кивнул Паша. Давайте все ждите в коридоре. Сдалась таки заведующая после долгой паузы и с раздраженным видом покинула кабинет, бормоча под нос что-то вроде хорошо, что у нас нет МРТ. Исаев навис над племянником, поводил перед его глазами погремушкой, чтобы лично убедиться в реакции. Втихаря взвесил ребенка, оставив Нику стоять на шухере, и измерил окружности его тела. Никита к этому времени успокоился окончательно и теперь то и дело зевал. А если у него нехватка кислорода, вдруг осенило Пашу. Угомоне Сесаев не выдержала Ника, и отодвинула его от пеленальника. Видно же, устал человек, и погода жуткая. У меня самой голова болит, и я понятия не имею, как мы под этим ливнем добежим до машины. Господи, ты даже подгузники с собой не взял. Во что мне его теперь переодевать? И скоро он проголодается. Вон у неё на полке пробники лежат. Какие пробники? Подгузников. Паша дотянулся и взял один. Ты что, с ума сошел? зашипела Карташова. Тебе человек помог, а ты воровать да прям уж. Паша разорвал пленку. Все равно они бесплатные. Как у нас ручки с фонариками, такое барахло врачам пачками тащат. И все равно она зыркнула на него сердито, но подгузник все же выдернула из рук. "Я на тебя поражаюсь". И Ника, подхватив ребенка, прошествовала в коридор, гордо задрав подбородок, и уселась на лавку с таким видом, словно ни она, ни Никита в жизни не видели человека по фамилии Исаев. Но не успел Паша оправдаться, как их позвали в кабинет Узи. Карташова отвлекала малого от нового испытания, Пока новоиспеченный дядя приник к монитору, словно там показывали финал Лиги чемпионов. Нет, в ультразвуковой диагностике он силен не был, но боялся, что хоть что-то пройдет мимо него. Врач, привыкшая к беспокойным молодым родителям, ни разу не фыркнула, и Паша это оценил. Лезть к нему самому неровновешенный родственник пациента, скальпель бы дрогнул в его хирургической руке. К счастью, доктор, который мешал он, отовала всего лишь датчиком. Окатив Пашу напоследок молчаливым осуждением, она распечатала результаты исследования и сообщила, что ребенок развивается в соответствии с возрастом, и никаких патологий не обнаружено. Исаев с благодарностью стиснул узистке руку и впервые в жизни ощутил непреодолимое желание сунуть ей в карман денежку. И этому желанию он не смог противостоять, А затылком чувствуя едкое неодобрения Карташовой. А мне, значит, надо было печь торт, зашептала она, когда они подошли к выходу из отделения. Не нуди, только и смог ответить Паша. Перед ними разверзлись хляби небесные. Вода стеной стекала с козырька над крыльцом, вздувалась волдырями на лужах и неслась по почерневшему асфальту неистовыми потоками плыли тополиной почки громыхала ядрёно но паша на всю эту непогоду любовался с каким-то отвлеченным благодушием теперь ему было плевать на всё никита здоров да и сам виновник торжества как ни странно успокоился и не пугался даже самых сильных раскатов может и правда плакал из за приближения грозы А когда воздух раскололо разрядами, а смыло дождём и дышать стало свободнее, ему полегчало. Исаев принял ребенка у Ники, прикрыл одноразовой пеленкой и побежал к машине. Сначала старался ступать там, где не глубоко, но уже через два шага зачерпнул полные кроссовки и, плюнув, перестал смотреть под ноги, чавкая ледяной водой. В салон он нырнул мокрым насквозь. Только на груди светлело сухое пятно от ребенка. Карташовой повезло меньше. На ней сухого места не осталось. Она дрожала на заднем сиденье, покрытая гусиной кожей. По лицу стекали крупные капли. Ткань платья, намокнув, стала почти прозрачной, и Паша, сам того не желая, различил контуры злополучного красного лифчика, тонкого красного лифчика, который ни на секунду не скрывал, как Ника мерзнет. Во рту у Паши пересохло, по спине волной прокатились мурашки. От холода, конечно, от чего же еще? — Как я теперь его возьму с Ника, — Он же весь промокнет. Да, Исаев прокашлялся и, собрав волю в кулак, отвернулся. Попробуй дотянуться до багажника, у меня там была куртка. Ника встала на колени на сиденье, перегнулась через спинку и, отодвинув немного крышку, принялась на ощупь искать сухую одежду. Это было непросто. Паша возил в багажнике кучу всякого хлама. Какая-то бутылка, вот. А, нет, это тряпки. Фу, все в каком-то дегте. липкое что-то. Коробка бормотала Ника. У тебя ведь там нет дохлых мышей? А? Паша с трудом отвлекся от зеркала заднего вида. Ее бедра, выгнутая спина, Округлости такие тугие и крепкие на вид, что невыносимо хотелось натянуть ткань еще сильнее, чтобы она упруго стягивала ее тело. А потом поднимать медленно, сантиметр за сантиметром, обнажая кожу, вдыхать ее запах, тереться губами. Я тебе умоляю, скажи, что у тебя там никто не сдох, повторила Ника, и он заставил себя очнуться. Нет, Паша был рад, что в грозовом полумраке ника не различит лихорадочного блеска в его глазах. Всё, нашла. Она с облегчением влезла в его куртку и совершенно в ней утонула. И сводящей с ума богини превратилась в деревенскую сироту, и Паша не смог сдержать улыбки. "Тепло", ника поёжилась. "Ну что, поехали домой? Ты ведь еще побудешь с нами?" Паша бережно передал ей прикорнувшего Никиту. Мне надо будет сейчас уйти, едва слышно прошептала Ника. Точно, он совсем сник. Конечно, сгоняю в продуктовый, потому что на голодовку я не подписывалась. А потом? А потом буду тебя кормить. То, что у тебя в холодильнике, никуда не годится. Значит, еще посидишь? Я теперь тебя с ребенком одного не оставлю, даже не надейся. И Паша чуть не мурлыкая от приступа хорошего настроения, взялся за руль.